Глава 32. Этот час тянулся неимоверно долго, ведь я была готова буквально за несколько минут. Вернувшись в комнату, переоделась в удобный кожаный костюм, изготовленный гномкими умельцами. Приготовила плащ, который скроет как мое одеяние, так и наполовину наполненный рюкзак. Походив по комнате, решила еще раз перетрясти его содержимое. Пара лазурнитовых накопителей, привезенных еще из дома и наполненных под завязку моей энергией. Колечко невидимости я сразу же надела на палец. Несколько маленьких защитных камешков, раздам их ребятам. Я-то благодаря Максу увешана артефактами, как новогодняя елка, а вот им лишняя защита не помешает. И пусть она всего лишь первого уровня, но иногда даже этого достаточно, чтобы выиграть решающее мгновение. Ведьминская аптечка первой помощи. Я давно и тщательно продумала ее содержимое. Но в свете открывшихся событий доложила еще парочку зелий. Подумав еще немного, достала из шкатулки эльфийские ножи и тоже положила их в рюкзак, а старые бумажные листы с картой подземелья засунула за пазуху. Глянула на артефакт времени. Прошло всего несколько минут. Матвей со своего места молча смотрел за моими метаниями. Подошла к окну. Наверное, уже в сотый раз принялась разглядывать возвышавшуюся над кладбищенской оградой часть древнего храма. С одной стороны, я очень хотела попасть внутрь. Старинное строение по-прежнему неумолимо притягивало меня к себе. С другой, я безумно переживала за Розу. Из-за меня она попала в эту переделку. Только бы ей не навредили. В дверь тихонечко поскреблись. В комнату бочком протиснулась Ольма. Видно ожидание, не только меня сводит с ума. Молча кивнула в сторону своей кровати. Рыжая лисичка примостилась на самом краешке. Теперь за моими метаниями по комнате следили две пары глаз. Пора. Я подхватила плащ, застегнув его на груди. Рюкзак повесила на сгиб руки и спрятала под длинной полой плаща. В глаза вроде не кидается. Села на кровать рядом с Ольмой. «На дорожку», — объяснила ей я. Бросив еще раз взгляд на часы, встала. Ольма встала вслед за мной, поправляя полы своего плаща, под которым я заметила объемную поясную сумку. Лисичка тоже пришла не с пустыми руками. Матвей спрыгнул с кресла, первым проскользнув в приоткрытую мной дверь. «Никого. Можете выходить», — передал он мне по мысли связи. Сейчас кот выступал в качестве нашего разведчика. Бесшумно переставляя мягкие лапы по лежащему в коридоре ковру, он двигался словно тень. Скрывшись за углом, через секунду передал. «Стоп». Я замерла, ухватив Ольму за локоть и приложив палец к губам. Не хотелось, чтобы нас кто-то видел сейчас в этом одеянии и с полными сумками. Это может вызвать совсем ненужные вопросы. Лучше не светиться. «Можно идти». Я потянула Ольму вперед, показывая, что путь снова свободен. Повезло, что лестница свободная. Видимо, все уже давно в столовой. Мы юркнули под лестницу. Здесь, за большой арочной дверью, находился старый коридор, где сейчас располагались различные технические помещения, склады и кладовки. Очень интересное место. В самых дальних комнатах мы еще при первой нашей вылазке Нашли целые залежи старинных вещей, которые, видно, были убраны сюда за ненадобностью, а со временем о них все просто забыли. Именно в одной из таких комнат, вероятно, когда-то бывших жилыми, мы обнаружили старинный камин, за которым, как указано на карте, начинался спуск в подземный ход. Ребята потратили много времени, чтобы расчистить проход к этому камину. Комната почти под завязку была наполнена старой мебелью, сундуками, на которых висели обычные амбарные замки. из чего мы сделали вывод, что ничего ценного в них нет. Старыми учебниками и даже посудой. Надо отдать должное, пыли или паутины ни в одном из помещений не было. Матвей пояснил, что на весь нижний этаж Академии еще одним из первых ректоров наложено заклинание поддержания чистоты». Оно подкреплялось еще одним, которое поддерживало все вещи в том виде, в котором они сюда попали. Вещи не старели и не портились. Заклинание требует много колдовской энергии, Но благодаря вовремя заряженным накопителям из лазурнита оно стабильно поддерживается вот уже несколько столетий. Первые ректоры Академии были сильнейшими магами этого мира. Позади послышался шум. Мы юркнули в ближайшую арку и затаились за тяжелой бархатной занавеской, прикрывающей этот проем. Матвей шмыгнул вдоль стены, держась в тени. Чем дальше мы уходили, тем тусклее был свет, и черный кот почти сливался с обстановкой, становясь еще одной тенью, бесшумно скользящей по коридору. Мы замерли, стараясь даже дышать через раз. Ульма прислушалась. В темноте только поблескивали ее глаза. А ведь слух у оборот неотменный. Ее напряженная фигура слегка расслабилась. В это самое мгновение я получила послание от кота. «Можете выходить, это наши». «Это ребята», — шепнула лисичка, отодвигая занавес и выходя на свет. Парни тоже завернулись в плащи, пронося под ними подготовленное снаряжение. Айвар нес запас воды и продуктов. Как самый большой любитель поесть, он стал нашим ответственным за пропитание. Неизвестно, насколько мы задержимся в подземелье. Да и ужин вот пропустили. Матвей сразу присоединился к нему, хоть и не очень любил парня. Говорил, что от него псиной попахивает. Но, видимо, голод не тетка, и кот прощупывал почву насчет съестного. До нужной комнаты мы добрались без происшествий. А вот там нас ожидали три фигуры, так же, как и мы, завернутые в плащи. Только на головах капюшоны, натянутые так низко, что лица не разглядеть. Один плащ зеленый, значит, под ним скрывается, судя по фигуре, ведьма с факультета зельеварения. А вот фигура в черном плаще некромантов, судя по развороту плеч, скорее всего, парень. Самая мелкая фигурка скрывалась под голубым плащом. Бытовичка. Алехандро было кинулся в их сторону, но перед ним сразу же выросла защитная стена, отрезая путь к этой странной компании. Из-под зеленого плаща появилась изящная ручка и погрозила нам пальчиком. Я подскочила к огневику, удерживая его на месте. «Не надо, они могут навредить Розе». Зеленый плащ закивал, подтверждая мои слова, а ручка появилась снова, указывая нам на камин. Похитители намекали, что пора бы уже открыть дверь в подземный ход. Эльвинг шагнул вперед. Подойдя к камину, он нажал в определенной последовательности замысловатые завитушки, обрамлявшие старинный очаг, наверное, столетия уже не видевший огня. Почти бесшумно отъехала в сторону ближайшая деревянная панель, открывая темный прямоугольник прохода. Надо же, сколько лет прошло, а механизм как новенький. Даже не скрипнуло ни разу. Из проема потянуло холодком. Хорошо, что мы все надели плащи. Эльф порылся в своей сумке и достал переносную лампу на лазурнитовых накопителях, заменяющую в этом мире обычный фонарик. Протянув вперед руку, он заглянул в открывшуюся дверь. «Здесь лестница, узкая. Идти придется по одному». Зеленый плащ молча указал нам, чтобы мы проходили вперед, заранее выбирая наиболее выигрышную позицию. «Продуманная зараза. Интересно, мы так всю дорогу будем объясняться только жестами?» Это наталкивает на мысль, что голоса похитителей нам хорошо знакомы. Вот же, если бы не Роза, головы бы им голыми руками подкручивала, Но нужно держать себя в руках. Эльвинг исчез в проеме. За ним шагнул Валелиор. Мы сразу условились, что некромант вместе с эльфом идут впереди. Эльвинг как самый опытный среди нас. Подозреваю, что он старше всех нас здесь вместе взятых. А некромант на случай всяких там неприкаянных духов и привидений. Вот не верю, что хранитель нашей библиотеки — единственный дух на всю академию. Следом за ними шагнула Ольма. У нее хороший нюх и отличный слух. За ней пошли мы с Матвеем. Кот шагнул вперед меня, как обычно, подняв хвост трубой. При этом кончик хвоста раздраженно подрагивал, выдавая его недовольство данной ситуацией. Да кому ж она нравится? Замыкали нашу вереницу Алехандра с Сайвором. Как самые сильные воины, они прикрывали наши тылы. В какой последовательности за нами пошли похитители, я не видела. Здесь бы ступеньки под ногами разглядеть. За моей спиной зажегся еще один огонек. Видно, кто-то из ребят достал еще одну лампу. Сразу стало светлее. Я, наконец, отчетливо разглядела лестницу с каменными ступенями в узком, словно колодец, спуске. И если на самом верху она была чистенькая, без признаков мусора или паутины, то чем ниже мы спускались, тем явственнее были следы прошедшего времени. Грошащиеся мелкой крошкой каменные стены, пятна плесени, хотя, следует признать, запаха сырости не ощущалось. Вероятно, заклинание поддержания чистоты ниже не распространялось. Спустившись, мы оказались на большой площадке, стены которой тонули во мраке. Алехандро зажег небольшого светлячка и запустил его под потолок. Я присоединила к нему своего. В свете двух ламп и магических огоньков мы смогли рассмотреть помещение, в котором оказались. Что-то вроде большого зала, в стенах которого расположены несколько дверей и пара арочных проемов. Вдоль одной из стен тянулись широкие каменные скамьи. Эх, было бы у нас побольше времени, мы бы обязательно исследовали все эти двери, в которые, видно, уже несколько столетий никто не заглядывал. На стенах я увидела металлические подставки под факелы. И кое-где эти факелы даже сохранились. Послала свой огненный светлячок к одному из них. Пламя на факеле вспыхнуло сразу же. Алехандро повторил мой маневр, и скоро вся огромная комната была прекрасно освещена. Теперь осталось только сориентироваться и отправиться дальше. Мы с Эльвингом на пару прошли вдоль стен, изучая двери и проемы. Остальные отошли к скамьям, стараясь не отвлекать и не мешаться под ногами. Группа похитителей в разноцветных плащах держалась особняком, все так же молча. Сверившись с картой и посовещавшись между собой, решили, что к храму богини Ведет вот этот небольшой арочный проем в стене, а более широкий направляется вглубь академии. Вернулись к ожидавшим нас ребятам. Я сняла рюкзак со спины и достала эльфийские клинки. Ольма помогла мне укрепить ножны на руках. Не хочу соваться в подземелье неподготовленной. Остальные, глядя на меня, тоже подоставали свое оружие, приладив так, чтобы оно было под рукой. В стане похитителей прошло волнение. Они зашушукались, собравшись в кружок. «Ну, а как они думали, что мы в незнакомое место с голыми руками полезем? Вдруг в этих катакомбах полным-полно зубастых жориков?» Раздала всем магические камешки, велев разложить их по карманам. Эльф скептически покрутил каменный оберег и передал оборотню. «Ну да, ну да. На нем обереги, небось, похлеще моих, из королевской сокровищницы». Айвар подхватил мой рюкзак, закинув себе за спину. Взаимовыручка у нас на высоте. Вскоре мы вышли в узкий коридор из грубого камня. Такое ощущение, что он просто прорыт в скале. Стены казались природного происхождения, грубо отёсанные и кое-где укреплённые огромными толстыми балками. Обернувшись, увидела только наши одинокие следы в вековой пыли. Смотрелось немного зловеще. В коридоре мы хотя бы могли идти по двое, что и сделали, разбившись на пары. Нас девушек по-прежнему определили в серединку. Медленно осматривая дорогу перед собой на предмет древних ловушек, мы двинулись вперёд. В полумраке подземного коридора время словно замедлилось. Казалось, мы идем уже целую вечность. Впереди только полная темнота, беспросветная. Не удержалась и обернулась. Черный плащник Романта, идущего последним, почти сливался с темнотой, которая, казалось, шла за нами по пятам. Словно здесь и сейчас существовал только этот зыбкий островок света. Невольно поежилась. Ульма, словно почувствовав мое состояние, сжала мою руку своей ладошкой. Как бы медленно мы ни шли, а чуть не просмотрели первую ловушку. Спасибо Матвею. Кот издалека учуял чужую магию и успел предупредить идущих впереди парней. Валелиор чуть со всего маху не врезался в энергетическую сеть. Перейдя в режим сканирования, мы смогли увидеть натянутую поперек коридора магическую паутину. Несмертельно, но тряхануло бы словно током. Сходство с паутиной было такое явное, что подумалось — «А кто же эту сеточку здесь развесил? И на кого охотится?» Словно в ответ на мои мысли, эльф, рассматривающий ставшую на нашем пути преграду, удивлённо сказал, «Это же ловчая сеть сальпуги. Кажется, они вымерли пару столетий назад». Странно. Не думал увидеть её сеть вот здесь, в подвале здания полного магических существ. Мадам Клео нам о таком не рассказывала. Мы вообще ещё не проходили древних существ, давно и благополучно вымерших». «Но интересно, что это за сальпуга такая?» Этот вопрос я и задала Эльвингу. «Что это за тварюшка и почему ты так удивляешься?» Тот, продолжая осматривать паутину, ответил. Сальпуги охотятся на магических существ, так как питаются их магией. Паутина нейтрализует жертву, а потом появляется ее хозяин. Сначала он поглощает всю колдовскую энергию, а затем не брезгует и оставшейся тушкой. Челюсти сальпуги с легкостью перекусывают кости. Перекусывали. Поправился он. «Надеюсь, хозяин этой сети тоже благополучно вымер. За последнее столетие на территории Академии не исчезал ни один адепт». Он оглянулся на скучковавшихся неподалеку похитителей и добавил. «До сегодняшнего дня». Прислушивающийся к нашему разговору зеленый капюшон слегка дрогнул. «Дай мне один из твоих защитных камешков, которые тебе Марена дала», — обратился эльф к некроманту, протягивая руку. Валелиор, покопавшись в карманах, достал небольшой из грецких орех артефакт и протянул Эльвингу. «А теперь смотрите внимательно. Нам нужно найти конец сетки. Обрубив его, мы сможем убрать ее всю». Эльвинг размахнулся и кинул камешек в самую середину сети. Последовал небольшой хлопок и вспышка. Камешек рассыпался в песок, а по сети спиралью побежали импульсы магических огоньков. Словно огромная нервная система сработала и сейчас передает своему хозяину, что добыча попалась в ловушку. Надеюсь, что хозяина нет дома. Последняя пульсирующая ниточка тянулась в узкую щель в стене. Именно там берет свое начало паутина. А теперь эту нить нужно перерубить. Айвор подскочил, занося вверх свой меч, но эльф вовремя успел его остановить. «Стой! Куда с обычным оружием?» «Им паутину с альпуги не перерубишь, а вот заряд нейтрализатора получишь, а мы твою тушку точно не дотащим». Он недовольно осмотрел массивную фигуру оборотня, который смущенно спрятал свое оружие назад в ножны. «Я только помочь хотел», — пробормотал обескураженный волк. «Здесь нужно действовать тоньше, магией. Александра, попробуй аккуратно перерезать нить огненным мечом». В руках огневика возник меч из магического огня. Его кончиком он аккуратно прикоснулся к нити. По паутине опять побежали магические всполохи. Алехандро надавил сильнее. Паутина запульсировала. Даже, кажется, послышался легкий звон. «А нет, не кажется». Вон Ольма поморщилась и прикрыла уши руками. Слух у оборотней намного тоньше, чем у обычных людей. И даже мне этот звон словно иголками впивается в голову. Алехандро уже откровенно пилил нить, которая так и не поддалась. Он ухватил огненный меч двумя руками и нажал сильнее. И нить, наконец, не выдержала. Громко звякнув, она лопнула, и словно карточный домик, вся паутина начала складываться и опадать, освобождая проход. Все облегченно выдохнули. Собрав свои вещи и стараясь не касаться паутины, лежавшей теперь посреди коридора обычной серой кучкой мусора, отправились дальше. Но стоило нам сделать всего пару шагов, как позади... раздался истошный девичий виск.